Глава 76. Альбина. Догадаться, что на самом деле творилось сегодня в доме и отчего Глеб был в мыле, оказалось неприятно, но не смертельно. Альбина понимала, то ли еще будет. Если уже Алиса решила избавиться от соперницы, и в данном случае Альбина осознавала, ей самой как раз ни в коем случае не нужно изобретать ответных шагов и заниматься эскалацией конфликта. Если мелочь продолжит в том же духе, Глеб в скором времени поймет все сам и разочаруется в капризной и дурно воспитанной племяннице. Главное — ничего не предпринимать. Обижаться идутся можно, но больше — ни-ни. Вот Альбина и сделала вид, что обиделась. А потом, посидев в комнате с полчаса и хорошенько поразмыслив, отправилась в сад. Ловить рыбку на живца. Дома находиться причин нет, Да и произошедшее сегодня можно эффектно использовать, с выгодой для себя. Альбина, давно изучившая расписание работы Димы, который каждый день обходил территорию по приблизительно одинаковому графику, уселась в нужном месте чуть дальше от дорожки, так, чтобы ее не было видно. Достала носовые платки и принялась изящно всхлипывать. Периодически терла глаза, чтобы они слегка покраснели, и облизывала губы. Влажный рот лучше всего работает в деле соблазнения мужчины. И декольте, на которой Альбина сегодня не поскупилась. Тем более, что она специально не накрасилась. Это было бы слишком подозрительно. Нет, она должна встретить Диму в естественном виде. Так что сегодня единственное ее супероружие — это вырез на груди у тонкой шелковой кофточки цвета морской волны. Холодновато для вечера, но ничего. «Альбина потерпит». Обеспокоенный Дима вывалился со стороны дорожки минут через десять, когда девушка поняла, что скоро начнет стучать зубами. Вечер, мягко говоря, не был теплым. А она еще и на траве сидела. И даже готовилась к тому, что придется сворачивать весь план. Но тут Дима наконец пришел. И Альбина едва удержалась от того, чтобы не улыбнуться от радости. Вместо этого громче всхлипнула. И пустила наконец настоящие слезы, чтобы немного смочить сухие щеки и добавить правдоподобности. Чего ты так смотришь на меня? Черт! Все-таки зубы уже начали постукивать! Нельзя поплакать в одиночестве! Уходи! Вы же замерзнете! Пробормотал Дима, подошел ближе, снял с себя ветровку и накинул Альбине на плечи. Держите! Ого! Успех! Она скорее запахнула ветровку, дурея от терпкого мужского запаха, что пропитал ткань. Этот аромат не был запахом духов, но и пота тоже. Что-то неповторимое, индивидуальное. Запах Димы. Просто невероятный. Заворачиваясь в объемную куртку, Альбина ощущала себя так, будто он ее обнимает. Но, увы, пока это была всего лишь фантазия. Дима сел рядом на траву не вплотную, но достаточно близко, и негромко поинтересовался. «Почему вы плачете, Альбина, аль...» «Да перестань ты использовать отчество!» — проворчала она, всхлипнув. «Ну давай, откажи плачущей женщине, если сможешь!» «Я разве старая бабка? Называй просто по имени!» И решила рискнуть. «Можешь и на ты, я не обижусь!» Дима помолчал, будто раздумывая, но потом кивнул. «Хорошо, Альбина. Ты... почему ты плачешь?» «Сработало! Резко захотелось взвизгнуть. Девушка даже стиснула зубы, чтобы ни в коем случае с губ не сорвалось ни одного ликующего звука. Да, вот так. Ей совершенно все равно. Абсолютно безразлично. Подумаешь, — сказал ей ты. Ничего особенного. Но сердце...» тем не менее колотилось как шальное, едва не выпрыгивая из груди.